«Государь был вынужден обратиться ко мне, потому что гаремыкин уклонился, граф Игнатьев испугался, а Трепов запутался в противоречиях и не знал, как удрать от хаоса, который в значительной степени им самим же был создан. Как в первый раз, так и теперь, во второй, я волею государя был брошен в костер с легким чувством, если, мол, уцелеет, можно будет затем его отодвинуть, А если погибнет, то пусть гибнет. Неприятный он человек, ни в чем не уступает, все лучше меня знает и понимает. Этого я терпеть не могу. В Петергофе я успел объясниться только последующим следующим вопросам. Во-первых, было решено, что обер-прокурор победоносцев оставаться на своем посту не может, так как. Он представляет определенное прошедшее, при котором участие его в моем министерстве отнимает у меня всякую надежду на выдворение в России новых порядков, требуемых временем. Победоносцев с 1880 до октября 1905 года занимал должность оберпрокурора главы Святейшего Синода Высшего Органа Управления Православной Церковью в России. Он являлся одним из главных вдохновителей крепостнической реакции в царствовании Александра Третьего. С его именем были связаны курс на ликвидацию ряда буржуазных реформ 60-х годов, взятый царизмом в 80-х-90-х годах XIX века, цензурные преследования прогрессивной литературы, травля передовых деятелей науки и искусства, полицейские гонения на старообрядцев и сектантов и так далее. В глазах либерально настроенной русской интеллигенции Победоносцев был олицетворением реакции одной из наиболее одиозных фигур консервативной бюрократии. Я просил на пост оберпрокурора Святейшего Синода назначить князя Алексея Дмитриевича Оболенского с какой легкостью государь расставался с людьми, и как он мало имел в этом отношении сердца, между тысячами примеров, может служить пример Победоносцева. Его Величество сразу согласился, что Победоносцев остаться не может. Распорядился, чтобы он оставался в Государственном Совете как рядовой член и согласился с назначением вместо него князя Аболенского. Затем мне пришлось ходатайствовать, чтобы за Победоносцевым осталось полное содержание и до его смерти, чтобы он оставался в доме обер-прокурора на прежнем основании, то есть чтобы дом содержался на казенный счет. Я, кроме того, заезжал к министру двора обратить его внимание на то, чтобы со стариком поступили, возможно, деликатнее, и чтобы его величество ему сам сообщил о решении частно. Если бы я об этом не позаботился, то Победоносцев просто на другой день прочел бы приказ о том, что он остается просто рядовым членом Государственного Совета и Баста. Между тем можно иметь различные мнения о деятельности Победоносцева, но несомненно, что он был самый образованный и культурный русский государственный деятель, с которым мне приходилось иметь дело». Он был преподавателем цесаревича Николая, императора Александра III и императора Николая II. Он знал императора Николая с пеленок. может быть, поэтому он и был о нем вообще минимального мнения. Он ему много читал лекций, но не знал, знает ли его ученик что-либо или нет, так как была принята система у ученика ничего не спрашивать и экзамену не подвергать когда я еще не знал Николая II, когда я только что приехал в Петербург и скоро занял пост министра путей сообщения и спросил Победоносцева, «Ну что же, наследник занимается прилежно? Что он собой представляет, как образованный человек?» То Победоносцев мне ответил, «Право не знаю, насколько учение пошло впрок». Тогда же было решено, что не может оставаться министром народного просвещения генерал Глазов, который был министром народного просвещения только по самодержавному недоразумению или произволению. Я же тогда еще не решил, кто должен быть министром народного просвещения. Было решено также, что должен уйти Булыгин, министр внутренних дел, честный, прямой и благородный человек, бывший отличным губернатором, затем помощником московского генерал-губернатора и назначенный министром внутренних дел вопреки своему желанию, только потому, что петербургский генерал-губернатор, а затем товарищ министр внутренних дел Трепов пожелал, чтобы министром был Булыгин, с которым он служил в Москве. Трепов же пожелал иметь министром Булыгина для того, чтобы в сущности сделаться диктатором. Он и стал диктатором и способствовал окончательному доведению России до революции. Булыгин, как честный, уравновешенный человек, конечно, ужиться с дикими приемами своего товарища, а в сущности диктатора, не мог, а потому постоянно просился, чтобы его отпустили. Но государь, конечно, не отпускал, несомненно, ценя в Булыгине свойства ширмы и только. Затем было, в принципе, решено, что на посты министров я могу привлечь и общественных деятелей, если таковые могут помочь своей репутацией успокоить общественное волнение. Итак, в ближайшие дни помимо меня последовал уход Победоносцева и Булыгина а также генерала Глазова, который был назначен помощником командующего войсками Московского военного округа и одновременно последовало назначение князя Оболенского обер-прокурором Святейшего Синода. На следующий день я пригласил к себе представителей прессы, находя, что пресса может оказать наиболее существенное влияние на успокоение умов. Действительно, кажется, 19 октября утром ко мне на Каменноостровский проспект явились представители большинства петербургских газет. Отчет об этом собеседовании появился на следующий день во всех газетах и с особой подробностью в биржевых ведомостях. Вероятно, потому что издатель и хозяин этой газеты, состоящий таковым и до сих пор, Проппер, Преимущественно и даже почти исключительно говорил со мною от всей прессы в присутствии представителей почти всех газет. Проттеру никто из присутствующих не противоречил, несмотря на крайние его взгляды в смысле революционном. Обычно... К крайним левым в России того времени относили партии революционно-демократического лагеря социал-демократов, эсеров, анархистов и так далее. В отличие от умеренно-левых или просто-левых либерально-буржуазных группировок вроде кадетов и близких им течений. Для сановного бюрократа Витте существенная разница между революционными демократами и буржуазными либералами не имеет значения. В его глазах Крайние взгляды в смысле революционном — это не только требования архидемократической республики, но и те довольно умеренные пожелания либералов, делавшиеся в целях не допустить дальнейшего развития революционного движения, которые от имени буржуазной прессы выражал Проппер, беспринципный делец, один из толпов продажной журналистики того времени, красочно обрисованный самим Витте на последующих страницах. Точно так же, несколькими строчками ниже, Витте относит к крайней левой прессе журнал «Русское богатство», орган близких к кадетам либеральных народников, объединившихся впоследствии в партию народных социалистов. Этот журнал не имел никакого отношения к тем действительно крайним левым изданиям, о которых пишет Витте. Представители правых газет, петербургских ведомостей, князь Ухтомский, нового времени Суворин, Света, гражданина, молчанием как бы подтверждали, скажу откровенно, довольно нахальные, в особенности по тону, свойственному образованным евреям, преимущественно русским, не то требование не то заявление. Представителями крайней левой прессы, кажется, богатства, делали заявления столь же крайние, но в их устах эти заявления были понятны, ибо они всегда составляли убеждения этих почтенных господ, да и тон их заявлений был другой. Иначе звучали заявления эти в устах Протпера, высказанные в весьма развязанном тоне того Протпера, который явился в Россию из-за границы в качестве бедного еврея, плохо владеющего русским языком, который пролез в прессу и затем сделался хозяином биржевых ведомостей, шляясь по передним влиятельных лиц. Того Проппера, который вечно шлялся по моим передним, когда я был министром финансов, выпрашивал казенные объявления, различные льготы и, наконец, выпросил у меня коммерции советника. Значит, действительно случилось в России и прежде всего в этом изгнившем Петербурге что-то особенное, какой-то особый вид умственного помешательства масс, коль скоро такой субъект заговорил таким языком, а остальные представители прессы или потакали ему, или молчали. Будущий историк удивительного периода истории русской жизни во время царствования императора Николая, который пожелал бы ознакомиться с историей акта 17 октября, Пусть обратится к отчету, появившемуся в газетах «Биржевые ведомости», о сказанном собеседовании со мною представителей прессы, наверное, найдет в публичной библиотеке. Конечно, эти отчеты очень произвольны и субъективны, но этот их характер еще более обрисовывает то психическое состояние русского общества, в котором оно находилось в октябрьские дни. Что же, собственно, заявлял мне Проппер в присутствии представителей всей прессы? «Мы правительству вообще не верим». Согласен, что оно, когда начнет говорить о либеральных мерах, часто не заслуживает доверия. Теперь Столыпинский режим это нагляднее всего показывает. Если будет когда-либо издан сборник речей Столыпина в Первой, Второй и Третьей Думе, то всякий читатель подумает, какой либеральный государственный деятель. И одновременно никто столько не казнил и самым безобразным образом, как он, Столыпин, никто не произвольничал так, как он, никто не оплевывал так закон, как он, никто не уничтожал, Так, хотя видимость правосудия, как он, Столыпин. И все сопровождая самыми либеральными речами и жестами. Поистине, честнейший фразер. Но все-таки не проперу было мне после 17 октября заявлять, что он правительству не верит, а в особенности с тем нахальством, которое присуще только некоторой категории русских жидов. Затем господин Проппер заявил требование, чтобы все войска были выведены из города, и охрана города предоставлена городской милиции. Это, конечно, революционное требование. С моей точки зрения, как лица, которому была вручена власть и которая и являлась ответственным за ее действия, такое требование было особливо неприемлемо. Ибо, конечно, я отлично понимал, что если я это сделаю, то сейчас же начнутся в городе грабежи и убийства, что мне через несколько дней придется ввести в город войска и пролить кровь тысяч людей. Между тем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 Ренкампфа и Меллер, Закамельского в Сибирь, Мина в Москву и другие». В конце 1905-начале -го, 1906 -го года правительство Витте издает целую серию секретных циркуляров о расстреле без суда и следствия участников революционного движения, об арестах забастовщиков, членов советов и статчечных комитетов, административном выселении участников крестьянских выступлений и так далее. Так, например, в секретном циркуляре военного министерства от 15 декабря 1905 -го года предписывалось войскам без всякого колебания прибегать к употреблению оружия для немедленного прекращения беспорядков. Министр внутренних дел Дурнаво в своем циркуляре местным властям предлагал приказать немедленно истребить силы оружия бунтовщиков, а в случае сопротивления сжигать их жилище. В настоящую минуту необходимо раз навсегда искоренить самоуправство, аресты теперь не достигают цели, судить сотни и тысячи людей невозможно. Количество жертв контрреволюционного террора правительства Витте не поддается точному определению, во всяком случае только казненных и расстрелянных насчитывались тысячи и тысячи человек». Высший подъем революции в России в 1905-1907 годах, часть 1, Москва, 1955 год, документы с 1973 по 108. -й. Во всей же России за это время было казнено меньше людей, нежели теперь Столыпин казнит в несколько дней во время конституционного правления, когда по общему официальному и официозному уверению последовало полное успокоение. При этом казнит совершенно зря за грабеж казенной лавки, за кражу 6 рублей, просто по недоразумению и тому подобное. Одновременно убийца графа Игнатьева и подобные преступники часто не казнятся, а убийцы из союза русского народа жидов, а в особенности больших жидов Герценштейна и Оллоса, или поощряются, или же скрываются, если не за фалдами, то за тенью министров или лиц еще более их влиятельных. Можно быть сторонником смертной казни, но Столыпинский режим уничтожил смертную казнь и обратил этот вид наказания в простое убийство, часто совсем бессмысленное убийство по донеразумению. Одним словом, явилась какая-то мешанина правительственных убийств, именуемая смертными казнями. Если бы требования господина Проппера от имени прессы, по крайней мере, в присутствии почти всех представителей ее, сделал представитель какого-либо крайне левого листка, социалистического или анархического направления, я бы его понял. Но в устах Проппера, при молчаливом участие остальных представителей печати, требования эти для меня служили признаком обезумения прессы. Проппер... Также при одобрении всех представителей прессы заявил требование о немедленном удалении генерала Трепова. Само собой разумеется, что раз я стал председателем Совета Министров, диктатор Трепов оставаться не мог. Но такое требование в устах Протпера лишило меня возможности сейчас же расстаться с Треповым, который, запутавшись, жаждал удалиться к более благоприятной для своей особой роли. И вопреки просьбе Трепова дать ему сейчас же возможность улепетнуть, я был вынужден задержать его некоторое время, недели две, так как немедленное удаление его имело бы вид моей слабости, то есть слабости власти, мне врученной. И опять-таки, кто предъявил это требование? Господин Проппер, тот самый, который ранее, а вероятно и после, готов бы был поспать в приемный часок-другой, чтобы затем выхлопотать у его высокопревосходительства для своей газеты ту или другую льготу. Далее господин Проппер требовал всеобщей амнистии и опять столь же нахальным тоном. При подобных требованиях для меня было ясно, что опереться на прессу невозможно и что пресса совершенно деморализована. Единственные газеты, которые не были деморализованы, это крайне левые, но пресса эта открыто проповедовала архидемократическую республику. Вся полуеврейская пресса Типичным представителем который являлся Проппер, вообразила, что теперь власть в их руках, а потому самозабвенно нахальничала. Вся же правая поджала совсем хвост и чувствуя, что именно те принципы, которые она так яро проповедовала, принципы самодержавия, понимаемого не как высокий долг святого служения народу, а как забава человека по умственному развитию вечно остающегося полуребенком и делающего то, что ему приятно, привели отечество в позорное состояние. Замолкло и ожидала, куда судьба направит Россию. Наконец, везде наибольший успех с точки зрения коммерции, а все-таки главный стимул, направляющий большую часть прессы, это денежная выгода, имеют газеты типа «Чего изволите». Этим же газетам в то время было выгодно быть левыми, ибо этими левыми мыслями была поглощена почти вся читающая Россия. Затем они поправили, а теперь черносотенствуют. Разительный пример такого направления представляет весьма талантливая и влиятельная газета «Новое время», представляющая тип газетной коммерции, хотя сравнительно чистоплотной и в некотором роде патриотической. Это все-таки одна из лучших газет». Витте явно приукрашивает чистоплотность и патриотичность нового времени по меткому определению Ленина «Новое время Суворина» образец бойкой торговли на вынос и распивочно. Здесь торгуют всем, начиная от политических убеждений и кончая порнографическими объявлениями. Ленин. Сочинение. Том 18. Страница 251. Отчасти Витте и сам признает это, именуя «новое время» мелкой лавочкой и газетой «чего изволите». В годы, о которых пишет Витте, «новое время» представляло собой один из органов воинствующей реакции, в котором проповедовались великодержавный шовинизм и антисемитизм. И так ожидать помощи от помутившейся прессы я не мог. Напротив того, газеты или желали, чтобы я был пешкою в их руках, или же ожидали тех или иных от меня благ, непосредственных объявления субсидии или посредственных в смысле установления дальнейшего того или другого более или менее спокойного или, по крайней мере, определенного бытия. Через несколько дней после этого собеседования, или, так сказать, конференции, я узнал, в чем дело. Еще до 17 октября, в последние месяцы диктаторства Треповым, образовались всякие союзы, то есть союзы различных профессий, союз наборщиков, союз техников и инженеров и тому подобное. Эти союзы представляли апофеоз русской революции осени 1905 года. Они руководили забастовками и принципиальным ослушиванием правительству. В это же время был образован союз прессы в Петербурге. В этом союзе приняли участие почти все издания, в том числе и «Новое время» союзом было решено не подчиняться цензурной администрации и в случае напора правительственных властей устраивать своего рода забастовки и пассивное сопротивление. В союз этот вошли и консервативные издания, то есть консервативная пресса «Чего изволите», потому что в то время, начиная с гапоновской демонстрации рабочих с расстрелом сотен из них, приобрели особую силу всякие рабочие союзы, а в том числе союз наборщиков. Можно сказать, что редакции были в руках своих рабочих, наборщиков. А потому не только ввиду общего тяготения к либеральным идеям, но и по карманным соображениям почти все газеты революционировали и, во всяком случае, значительно способствовали революционированию масс или, точнее говоря, внесению в массы самых смутных течений, в общем, сводящихся к опорочиванию существовавшего режима и к выдворению общей ненависти как к режиму, так и к его слугам. Созданные в 1905 году И вскоре прекративший свое существование союз прессы объединял представителей буржуазной печати либерального и умеренно правого направления. Ведь преувеличивает роль газет, принадлежащих к этим направлениям в развитии революционных событий осени 1905 года, на деле в газетах подобного рода выдвигались лишь требования ускорить проведение буржуазных реформ. Вот почему, когда Проппер предъявил мне, как председателю Совета Министров, нахальные требования, он встречал молчаливое согласие с ним представителей всей петербургской прессы. Конечно, Проппер от имени прессы предъявил требования и о полной свободе прессы, на что я ответил, что, покуда не будет издан новый закон о печати, должен исполняться старый. Но я ручаюсь, что цензура будет держать себя в смысле оповещенной манифестом 17 октября «Свободы слова». Это я и исполнил. Вся пресса должна признать, что никогда в России, считая до сегодняшнего дня, печать не пользовалась фактически такой свободой, какой она пользовалась во время моего министерства. Никакие нападки на меня и мое министерство, делаемые в самых грубых и лживых формах за время моего министерства, не вызвали ни одной репрессивной меры. Свобода печати была завоевана народными массами в ходе революционной борьбы осенью 1905 года, а не дарована правительством Витте, как стремится убедить читателей автор воспоминаний. Возглавляемое Витте царское правительство сделало все, чтобы задушить демократическую печать. Как только начала спадать революционная волна, и правительство обрело силу, преследование демократической печати приняло грандиозные размеры по всей стране. Конфискации, штрафы, привлечение к суду, временная приостановка и закрытие газет. В марте-апреле 1906 года были изданы новые временные правила о периодической и непериодической печати. Издание этих правил, как говорилось в указе 18 марта, было вызвано тем, что существовавшие правила оказываются недостаточны для борьбы с нарушениями предписанных требований. Новые правила фактически восстанавливали предварительную цензуру были приняты меры Против некоторых газет лишь через некоторое время после 17 октября, когда появился манифест Союза рабочих, требующий прекращения внесения золота в кассы, востребования вкладов из сберегательных касс и вообще вносивший общую панику в публику относительно состоятельности государства исполнить принятые на себя обязательства. И то меры эти были приняты только относительно тех газет, которые не желали исправить свою ошибку, которые как бы являлись солидарными с революционным манифестом, который имел в виду поставить государство в положение банкротства. Имеется в виду, опубликованный 2 декабря 1905 года за подписью Петербургского совета рабочих депутатов ЦК РСДРП Главного комитета Всероссийского Крестьянского Союза и других организаций так называемый финансовый манифест, в котором предлагалось населению отказаться от взноса выкупных и всех других казенных платежей, требовать при всех сделках при выдаче заработной платы и жаловании уплаты с золотом, а при суммах меньше 5 рублей полновесной звонкой монетой брать вклады из сберегательных каз и из государственного банка, требуя уплаты всей суммы золотом. Вместе с тем, в манифесте от имени народа заявлялось о решении не допускать уплаты долгов по всем тем займам, которые правительство заключило, когда явно и открыто вело войну со всем народом. Это предложение было направлено в адрес тех иностранных империалистов, которые предоставят царскому правительству заем для удушения революции. Напечатавшие финансовый манифест Восемь демократических газет в тот же день были закрыты по решению царского правительства. Конечно, ни одно правительство самой наилиберальнейшей страны не допустило бы, или вернее, не оставило бы безнаказанным такие явно революционные выступы, причем выступы со сведениями заведомо ложными, рассчитанными на невежество толпы и общую умственную и душевную смуту, или вернее на общий психический кавардак. Подобные революционные выступы, широко поддерживаемые прессой, имели решительный успех. Так в самое короткое время было взято из сберегательных касс вкладов более чем на 150 миллионов рублей. Такая паника после несчастной войны, стоившей около 2,5 миллионов рублей, Конечно, поставила наши финансы и денежные обращения в самое трудное, скажу, отчаянное положение, и одной из главных моих задач явилось не допустить государственные финансы до банкротства. Но об этом я буду иметь случай говорить дальше. Возвращаясь к сказанному инциденту с манифестом Совета Союза Рабочих, вспоминаю маленький, но характеристичный случай, происшедший с новым временем – рисующие моральное состояние прессы в то время и специально «Аллюры газеты, чего изволите», то есть нового времени. Когда появился сказанный манифест, я собрал совет министров, на котором было принято решение, что относительно тех газет, которые его пропечатают с целью распространения, будут приняты «экстраординарные меры». Зная давно Алексея Сергеевича Суворина, зная всю вертлявость нового времени и желая уберечь Алексея Сергеевича от урона после принятого советом решения, я его вызвал по телефону и имел с ним приблизительно следующий колоквиум: «Вы знаете о появившемся возмутительнейшем манифесте прямо в рождебном родине?» «Да, слыхал». «Ну, как же вы думаете к нему отнестись?» «Думаете...» «Отпечатать в утреннем номере? Не знаю. А я вам советую узнать. Кажется, мои завтра выпустят. Что я с ними сделаю? Ну, Алексей Сергеевич, предупреждаю вас, что вам, то есть новому времени, от этого не поздоровится, а затем делайте, как хотите». Далее я оборвал разговор. На другой день вышло новое время без манифеста. По справке оказалось, что манифест был набран и должен был появиться через несколько часов в новом времени, но мое предупреждение всполошило Суворина, который забил тревогу, и манифест был опущен. Вообще, в то время газеты были в руках наборщиков, так как издатели, руководимые коммерческим расчетом, опасались забастовок. Новое время, в том числе Алексей Сергеевич Суворин и пресловутый Меньшиков висели между адом и раем, а как мне удалось погасить пароксизмы революции, то эти самые господа самым наглым образом начали обвинять меня в слабости, совсем упуская из виду, что если они сожалеют об недостаточной силе плети и расстрелов, то ведь они сами прежде всего должны бы были испробовать на себе плеточный способ лечения от умопомешательства. Само собой разумеется, что после 17 октября не мог остаться в моем министерстве воплощенный интриган великий князь Александр Михайлович, да в сущности не мог остаться ни в каком министерстве при режиме, основанном на народном представительстве, то есть на парламентах. Поэтому явился вопрос, что же мне делать с великокняжеским ублюдком, созданным из одного отделения департамента торговли и мануфактур Министерства финансов. Великокняжеским ублюдком Витте называет главное управление. Торгового мореплавания и портов, образованное в 1902 году из нескольких отделений департаментов Министерства финансов и Министерства путей и сообщения по инициативе великого князя Александра Михайловича, который, занимая должность председателя Совета по делам торгового мореплавания, хотел превратить этот чисто совещательный орган в особое ведомство на правах министерства. Я мог или вернуть эту часть министерству финансов, а то, что было взято из министерства путей сообщения порты, вернуть в это министерство, или образовать из него министерство торговли, выделив из министерства финансов, которое было вместе с тем и министерство торговли, все, что касается торговли и промышленности. Я решился на последнее, и его величество изъявил свое согласие. Но тут явилось некоторое замедление, так как мне нужно было предупредить об этом моем решении министра финансов Коковцева, представляющего собою пузырь, наполненный петербургским чиновничьим самолюбием и самообольщением. До того времени вопрос об управлении торгового мореплавания несколько дней находился в воздухе, Но великий князь Александр Михайлович удалился, и временно остался его помощник Рухлов, нынешний министр путей сообщения, который знал, что должен будет из министерства моего тоже удалиться, так как я не желал иметь в его лице соглядатая великого князя Александра Михайловича. В первые дни после 17 октября было необходимо решить вопрос о назначении вместо генерала Глазова, министра народного просвещения. Это назначение было особенно важно, так как все учебные заведения Министерства народного просвещения или бастовали, или занимались более политикою, нежели учением. «Политика проникла и во все средние, как мужские, так и женские учебные заведения. Я остановился на члене Государственного совета и сенаторе, известном юристе-криминалисте, заслуженном профессоре Петербургского университета Таганцеве». Человеки весьма либеральных, но разумных идей, пользовавшимся большой популярностью в университетском мире, поныне находящемся в Государственном Совете на хребте или переломе так называемого центра Столыпинских угодников и левых. Я просил его заехать ко мне. Он приехал, и я ему передал мое предложение занять пост министра народного просвещения, на что его величество изъявил согласие. При этом я ему советовал взять в товарищи Постникова, декана экономического отделения, ныне директора Петербургского политехникума. Против последнего он не возражал а относительно поста министра народного просвещения просил дать подумать сутки, причем он мне заявил, что чувствует себя несколько больным нервами. Кто в это время не был болен нервами? И я тоже был совсем болен, особливо после поездки в Америку. У меня также был Постников, я его предупредил, о предположении предложить ему пост товарища министра народного просвещения и просил его повидаться с Таганцевым. На другой день они оба пришли, и произошло следующее. Таганцев, очень взволнованный, заявил мне, что он не чувствует себя в силах принять мое предложение. Я его начал уговаривать, и это продолжалось несколько минут. Он схватил себя за голову и с криком «Не могу! Не могу!» убежал из моего кабинета. Я вышел за ним, но его уже не было. Он схватил пальто и шапку и убежал. Постников мне говорил, что он его тоже пробовал уговаривать, но не смог. По-видимому, в то время перспектива получить бомбу или пулю никого не прилещала быть министром. Затем я решил ранее, чем решать дальнейшие вопросы о министерстве, призвать общественных деятелей, которым можно было бы предложить войти в министерство. Я остановился на Шипове, известном земском деятеле, затем бывшим членом Государственного совета от московского земства. Полагая предложить ему пост государственного контролера Гучкове, нынешнем лидере октябристов в Государственной Думе, а до 17 октября шедшим вместе с кадетами Милюковым, Маклаковым, Герценштейном и прочими, полагая предложить ему пост министра торговли, князе Трубецком, профессоре Московского университета, тогда профессоре Киевского университета, затем члене Государственного совета, Стаховиче. Предводители Орловского дворянства, ныне члене Государственного совета, которому я предполагал предоставить место одного из товарищей министра. Наконец, князе Урусове, бывшим при Плеве Кишиневским, а потом Тверским губернатором, затем членом Первой Государственной Думы. Братья жены несчастного Лопухина. Директор департамента полиции в 1903-1905 годах, а затем эстлянский губернатор Лопухин, в январе 1909 года был арестован и предан суду особого присутствия Сената по обвинению в выдаче государственной тайны. Он сообщил представителям ЦК партии эсеров о долголетней службе в охранном отделении одного из руководителей эсеровской партии Евна Азефа. Лопухин объяснил свои разоблачения провокаторской деятельности Азефа желанием пресечь организацию дальнейших террористических актов. Особое присутствие Сената приговорило Лопухина к лишению всех прав состояния и ссылки в каторжные работы на пять лет, которая была затем заменена поселением в Сибирь. В 1912 году Лопухин был помилован и восстановлен в правах. Дело Лопухина в особом присутствии правительствующего Сената. Стенографический отчет. Санкт-Петербург, 1910 год. Шипова я лично знал, хотя мало. Во всяком случае, он такой человек, убеждение которого можно разделять или не разделять, но которого нельзя не уважать так как он чисто и честно провел свою долговременную общественную жизнь. Гучкова я лично совсем не знал. Знал, что он из купеческой известной московской семьи, что он университетский бравый человек и пользовался в то время уважением так называемого «съезда общественных земских и городских деятелей». Речь идет, собственно, о о нескольких съездах земских и городских общественных деятелей, состоявшихся в период с ноября 1904 по ноябрь 1905 года. На первый съезд, который происходил в Петербурге, 6-9 ноября 1904 года собрались наиболее активные деятели земств, выдвинувшие требования о создании законодательного народного представительства и о расширении прав земских и городских органов. Царь ответил на это требование указом 12 декабря 1904 года, в котором обещал некоторое расширение прав местных органов, но категорически отверг планы создания общегосударственного народного представительства. Второй съезд апрель 1905 года вылился в бесплодную дискуссию о том, что следует предпринять ввиду такой позиции царского правительства. Третий съезд май того же года, на которые прибыли представители не только от земских, но и от городских управ, постановил направить к царю депутацию с просьбой о созыве законодательного собрания. Депутация была принята царем в июне 1905 года, но ничего не добилось. Четвертый съезд, собравшийся в июле, был разогнан царской администрацией, запретившей дальнейшие съезды подобного рода. Пятый и последний съезд состоялся уже после опубликования манифеста 17 октября 6-13 ноября 1905 года. Съезды земских и городских общественных деятелей России сыграли большую роль в формировании руководящего ядра левого кадетского и правого октябристского течений, на которые разделилось к концу 1905 года русское либерально-буржуазное движение. Дальнейшее развитие последнего протекало уже в рамках кадетской и октябристской партии, а также примыкавших к той и другой различных политических группировок. К этому времени Гучков, принимавший активное участие в работе указанных съездов, выдвинулся на политическую арену как признанный лидер октябристов. Я после узнал, что это тот самый Гучков, которого я уволил из пограничной стражи восточно-китайской дороги года два или три до моего с ним знакомства. По-видимому, этот эпизод оставил в Гучкове довольно кислое ко мне расположение. «Стаховича я ранее порядочно знал. Это очень образованный человек, в полном смысле слова дентл «джентльмен», «благородный человек». Весьма талантливый, прекрасного сердца и души, но человек увлекающийся и легкомысленный русскую легкомысленностью, порядочный жуир. Во всяком случае, это во всех отношениях чистый человек. Он также все время участвовал в съезде общественных деятелей до 17 октября и после, до Первой Думы, куда он был выбран от Орловской губернии членом. Зная и рассчитывая, что он будет выбран, он от всякого правительственного поста в разговоре со мной отказался, но все время участвовал в совместных совещаниях сказанных общественных деятелей со мною. Вероятно, у того или другого из этих деятелей есть мемуары о нашем совещании с объяснениями, почему мы разошлись. Очень жаль, что я их не прочту, ибо я старе их летами». Князя Трубецкого я тоже лично не знал, но он был брат другого профессора князя Трубецкого, который государю сказал прогремевшую речь и стал этим весьма популярен. Я говорю о речи, сказанной им, когда он с некоторыми общественными деятелями, в том числе Петрукевичем, был принят государем уже во время диктаторства Трепова. Трепов имел наивную мысль, что если государь примет им выбранные из числа бунтующих рабочих после гапоновской истории, а затем таких же бунтующих общественных деятелей, и скажет им по шпаргалке речь более или менее такого содержания «Я знаю ваши нужды, мною будут приняты меры, будьте покойны, верьте мне, тогда все пойдет прекрасно», то бунтующие... Растают, публика прольет слезы, и все пойдет по-старому. Что подобные слова могут заставить забыть всю ужасную войну и всю мальчишескую политику, к ней приведшую политику исключительного царского произвола. Хочу, а потому так должно быть. Этот лозунг... Проявлялся во всех действиях этого слабого правителя, который только вследствие слабости делал все то, что характеризовало его царствование, сплошное проливание более или менее невинной крови и большую частью совсем бесцельно. Независимо от престижа брата, князь Трубецкой и лично пользовался в университетской среде прекрасной репутацией. Когда я затем перед совещанием с вышепоименованными общественными деятелями в первый раз увидел и познакомился с князем Трубецким, сделал ему предложение занять пост министра народного просвещения и начал с ним объясняться, то сразу раскусил его натуру. Она так открыта, так наивна и вместе так кафедра теоретична что ее нетрудно сразу распознать с головы до ног». Это чистый человек, полный философских воззрений, с большими познаниями, как говорят прекрасный профессор, настоящий русский человек в неизгаженном. «Союз русского народа» в смысле этого слова, но наивный администратор и политик. Совершенный гамлет русской революции. Он мне, между прочим, сказал, что едва ли он вообще может быть министром, и в конце концов я не мог удержать восклицание «Кажется, вы правы». О князе Трубецком я, конечно, ранее слышал, но о князе Урусове совсем не слыхал. «Князь Оболенский, уже назначенный оберпрокурором Святейшего Синода, мне его усиленно рекомендовал в министра внутренних дел. Я расспрашивал о его карьере, она оказалась без каких бы то ни было изъянов, если не считать изъяном невозможность ужиться с бессовестно полицейскими приемами плеве, но у меня...» Явилось сомнение в том, может ли он занять столь ответственный пост, как министра внутренних дел и полиции, ввиду полной неопытности его в делах полиции, особливо русской полиции, особого рода после всех провокаторских приемов, насажденных Плеве и Треповым, которые теперь начали проявляться шило в мешке не утаишь, то есть выплыли наружу Азев, Гартинг, Несмотря на все желание Столыпина эти скандальные истории затушить, имеются в виду разоблачения в 1908-1909 годах известных провокаторов агентов царской охранки Азефа и Гартинга. Евно Азев, инженер по образованию, был связан с департаментом полиции с 1892 года. В 1899 году вступил в Заграничный союз эсеров и вскоре после объединения эсеровских союзов в единую партию, в котором он принимал деятельное участие, занял в партии руководящее положение, возглавляя боевую организацию. После организации нескольких удачных террористических актов, в том числе убийств Леви и московского генерал губернатора великого князя Сергея Александровича, Азеф завоевал неограниченное доверие руководства партии, что облегчило ему провокаторскую деятельность. За время службы в охранном отделении АЗФ выдал десятки членов эсеровской организации, предотвратил многочисленные покушения на царя и царских сановников, подготовлявшиеся боевой организацией эсеровской партии. Вследствие исключительного авторитета АЗФа ЦК партии эсеров не придавал значения сведениям о провокаторской деятельности АЗФа, которые поступали начиная с 1902 года. В 1908 году близкий к ССР журналист Бурцев разоблачил провокаторскую деятельность Азефа, получив от бывшего директора Департамента полиции Лопухина сведения о долголетней службе Азефа в охранном отделении. Только после доказательств, представленных Бурцевым и подтвержденных Лопухиным, руководство сср партии разоблачило Азефа и приговорило его к смерти. Однако зыфу удалось скрыться за границу. Он умер в Берлине в 1918 году. Гартинг, настоящая фамилия Геккельман, вступил в число сотрудников Петербургского охранного отделения в начале 80-х годов XIX века. За в провокаторстве он уехал в 1884 году за границу и поступил в Цюрихский политехнический институт под фамилией Ландезен. В 1900-1903 годах возглавлял царскую секретную агентуру в Берлине, а с 1905 по 1909 годы заведовал всей русской заграничной агентурой в Париже. Разоблачен в 1909 году Бурцевым с помощью бывшего чиновника департамента полиции Меньшикова. «Азеф. История его предательства». Былое, номер 2, 1927 год. Бурцев в погоне за провокаторами. Москва-Ленинград, 1928 год. Я высказал мои сомнения князю Аболенскому, прося его не говорить князю Урусову, что ему я намерен предложить именно пост министра внутренних дел. Хотя князь Аболенский старался парировать мои сомнения соображением, что князь Урусов очень тонкий человек и сумеет овладеть деликатным полицейским делом в империи, преимущественно полицейской, а при теперешнем конституционном режиме Столыпина империя... Архи архиполицейская, ибо суд окончательно подчинился полиции. Я решил всех вышеупомянутых деятелей вызвать сразу, дабы иметь общее собеседование, что и поручил сделать князю Оболенскому. Но приезд их замедлился, так как некоторые отсутствовали, из-за их постоянного места жительства, а затем забастовка железных дорог задержала, например, князя Урусова, который оказался в Ялте, съезд на несколько дней. Когда князь Урусов приехал, и я с ним познакомился, он на меня произвел прекрасное впечатление, но мое предположение о том, что он не может сразу занять в такое трудное время министра внутренних дел, подтвердилось из разговоров с ним. Было ясно, что он не будет иметь достаточный авторитет. Я очень мало встречался с князем Урусовым во время моего премьерства. Он принял пост товарища министра внутренних дел. А после моего премьерства я его ни разу до сего времени не видел, но я не знаю ни одного до сего времени факта, который бы дурно рекомендовал его князя Урусова. Я его считаю человеком порядочным, чистым, очень неглупым, но несколько увлекшимся, но разве он один увлекался? По крайней мере, он увлекся не эгоистично, а идейно, и остался верным себе. А господин Гучков, ведь он исповедовал те же идеи, был обуян теми же страстями, как и князь Урусов, и проявлял их более демонстративно, как до 17 октября, так и после, А как только он увидел народного зверя, как только почуял, что, мол, игру, затеянную в свободы, народ поймет по-своему, и именно прежде всего пожелает свободы не умирать с голода, не быть битым плетьми и иметь равную для всех справедливость, то в нем Гучкове сейчас же заговорила аршинная душа, и он сейчас же начал проповедовать, государя ограничить надо не для народа, а для нас, ничтожной кучки русских дворян и буржуа-аршинников определенного колера. Итак, я был лишен возможности составить новое министерство, сочувствующее 17 октября, или, по крайней мере, понимающее его неизбежность в течение ближайших недель, что, конечно, содействовало общей неопределенности, растерянности власти в ближайшие 10-12 дней после 17 октября. Я это предвидел, что ясно из изложения моего, как появилось 17 октября. В сущности, я должен был в это время один управлять Россией, Россией поднявшейся, революционировавшейся, не имея в своих руках никаких орудий управления сложным механизмом империи, составляющей чуть ли не одну шестую часть всей земной суши со 150-миллионным населением. Если к этому прибавить, что забастовка железных дорог, а потом почты и телеграфа мешали сообщениям передачи распоряжений, что 17 октября для провинциальных властей упало как гром на голову, что большинство провинциальных властей не понимало, что случилось, что многие не сочувствовали новому положению вещей, например, одесский градоначальник Нейтгард, что многие не знали, в какую им дудку играть, чтобы в конце концов не проиграть, что одновременно действовала провокация, преимущественно имевшая целью создавать еврейские погромы, провокация, созданная еще Плеве, и затем во время Трепова более полная и, можно сказать, нахально организованная, то будет совершенно ясно, что в первые недели после 17 октября Проявилась полная дезорганизация власти, как говорится, кто шел в лес, а кто по дрова. Одним словом, можно сказать, действовала сломанная, неорганизованная власть, которую потом окрестили растерянной властью. «Я, с своей стороны, знаю, что я был безвластный, а затем все время моего премьерства с властью, оскопленной вечной хитростью, если не сказать коварством императора Николая II».